Возможно, он никогда не любил, или любил что-нибудь приходящее, службу Сталина, коммунистическую партию, те же тихие пьянки после работы в обществе жены старшины Пидарко, приглашенной на должность вахтера. «Ах!» — говорила она, заламывая пухленькие ручки, совсем как Сильва из Хабаровской оперетты. «Что делаю? Что делаю? Я старая больная женщина!» Эта фраза повторялась неизменно при каждом новом свидании, когда бдительный пидорко уходил на внезапные проверки подчиненных, зажигая в Липатове тоже опереточные чувства. Он хватал ее замесистые мясистые бедра, шептал, дыша чесноком и водкой, «Да ты еще хоть куда, баба, я бы на тебе даже женился, нельзя, из партии выгонят!» Любой гражданин, покидавший Магаданский порт, подвергался самому тщательному досмотру, проверке документов с наведением при случае необходимых справок. Липатов окинул булыжным взглядом зафесова и вдруг подумал, что где-то видел это лицо со всепрощающими глазами и мягко очерченным носом, слегка нависающим над твердой линией рта. Пауза затянулась. Капитан направил через карман ствол ноганов таможенника. Тот все вспоминает, пролистывая страницы памяти, пока, наконец, она не уводит его в детство, где он с облегчением находит двойника. «Тьфу ты!» Липатов облегченно вздыхает. «Он же на Бога похож. Вылитый Христос. Тот чуть подобрее. Перепугался, думал, что путное. Можете быть спокойны, Вера Игнатьевна. Поручение полковника будет выполнено. Есть место в первом салоне». на мне что беспокоиться?» — спрашивает она сонным голосом. — У меня своих дел хватает. До свидания, Липатов. До свидания, капитан. С зафесов, кивнув без единого слова, шагает за таможенником, еще держа палец на спуске. Через три дня Вера Игнатьевна все рассказала мужу, как на исповеди, с побудительными мотивами, но без раскаяния и надежды на прощение. Он слушал, потягивая из хрустальной рюмки теплый коньяк, издеваясь над своим рогатым оптимизмом. Илья Герасимович был уже седой, грузноватый чиновник, четверть века отслуживший на Колыме. Старый чекист ежедневно сталкивался с самыми низкими проявлениями человеческой натуры не имел опыт принятия самых беспощадных решений чему он мог удивиться измене со всеми еще юной жены смешно ее просто не было и бандита берадзе на чердаке дома тоже не было рекс успокоился он уже больше не лает задрав вверх морду огорчало другое В этой тихой, навсегда покидающей его женщине Жило что-то до боли земное, настоящее, Что нельзя почувствовать, Беспечное равнодушным сердцем служаки, Но можно понять, потеряв. Ее больше никогда не будет рядом. Полковник подумал о пистолете В левом ящике письменного стола, Но открыл правый ящик и достал валидол, Ее больше никогда не будет. Всю долгую безупречную службу Илья Герасимович бдительно стоял на страже своего сердца, не допуская его к решению человеческих судеб. Оттого разум был по-хозяйски расчетлив, угодлив и жесток. Сейчас она просила сделать исключение. Утром следующего дня они прощались. Вера Игнатьевна улетала на материк к завалевшей матери. Полковник проводил супругу к трапу самолета, склонив голову, поцеловал ее холодную руку. Прошло две недели с момента отлета Веры Игнатьевны, и Якут Иннокентий Черков привез начальнику отдела по борьбе с бандитизмом Марабели кисть бахтан Берадзе, Непривычно трезвый и сосредоточенный охотник ответил на все вопросы дотошного важи Спиридоновича, поставил свою подпись под протоколом, получил вознаграждение, не загрузив спиртом легкие нарты, умчался обратно в стойбище. Чья-то верная пуля нашла Иннокентия на спуске с перевала Шуктуй, но в Магадане об этом узнали только через полгода когда труп охотника вытаил из-под снега, обглоданный голодными лисами. Смерть Иннокентия успокоила Марабелли. Теперь он знал точно, кисть принадлежала Берадзе. Можно было со спокойной совестью сдать дело в архив. Тем временем Вахтанг с Верой Игнатьевной соединили свои судьбы. Их обвенчал сельский священник, после чего молодые поселились высоко в горах, куда никогда не ступала нога закона. Вечером они трогали руками небо, утром опускали руки в студеный ручей, и он уносил с охотой их небесное рукопожатие земным людям. Слов было по-прежнему мало, да и нужны ли слова в раю. Пройдет в тридцать лет время, прежде чем она закроет глаза удивительному художнику и будет жить одна среди его картин, зажигая перед ними, как перед иконами, свечи. На стол Вера Игнатьевна ставит две чашки и две кружки. Она знает, он не мог ее покинуть, просто переменил состояние. Разве в этом дело? Главное, что рядом... Рулетка, запущенная недобрым гением Аркадия Анухревича Львова, продолжала крутиться, и еще два участника игры, поставившие на один номер, разделили выигрыш пополам. Майор Лисин застрелился у себя дома в канун Великого Октября. Праздничная суета затерла кончину человека без нервов между торжественными собраниями и распределением премий за бдительную службу в тот же день тофи каен Гибаряна выловили в глубокой яме общественного туалета причину смерти установить не удалось от него плохо пахло да и кому охота возиться праздник на носу только любопытный дья прослышав про их трагическую кончину умилялся подчуя себя после баньки с чаем. В аккурат, Эрме с Джульеттою, как по сказке убрались. Во, до чего людей любовь доводит. И вдруг все ощутили беспокойство, словно каждому втихаря была обещана свобода. Хотя в натуральной жизни ничего подобного даже в намеках не значилось. Вот разве что голос... Возвратясь однажды вечером из штаба, сказал, «Опыт бригады затребовали в Москву. И не куда-нибудь, а в ЦК партии. Вот и все. Делов куча. Опыт затребовали. Шуму не приведи, господи. Даже Диак, от которого никто никаких перемен не ожидал, и тот поменялся, хулиганить начал на старости лет» а по лагерному шутить в день какого то святого никанор евстафеевич никак его имя не мог вспомнить подозвал гарика кклбодскогого пошептал на ухо артисту со смешком как обычно в деревне одевка гадости говорят артист было заортачился но натолкнувшись на то что глядело из глубины крепкого черепа вора неохотно дал согласие топор просвиссте нескольких сантиметров от крупного носа начальника участка наполовину лезвия ушел в сосновый столб подъемника при этом все зэки сделали вид что ничего не произошло семён кириллович стоял бледный потерянный с трясущимися руками разглядывал кованное лезвие Вечером перед концом работы Зяма тронул начальника участка за рукав в синей куртки, деликатно, вроде бы тронул, а глядит со всей возможной наглостью на его упущенное будущее и то, чему положено было оскрбиться. Самолюбие, сила, достоинство свободного человека промолчало, иначе говоря, изменило гражданину начальнику такой безобидной ситуации. Что вам угодно, заключенный Калаянов? Принесешь десять пачек чаю и бутылку спирта. Держи деньги. Суну, будто нищему на рынке, Сальные, игранные бумажки, Без настоящего шелеста настоящих денег. На ней жгут громадные ладони Семена Кирилловича. Но, вспомнив о топоре, он безропотно опускает бумажки в карман.